Анфасы в профиль Вскоре после Октябрьской революции небольшая фигура Сталина стала отбрасывать уже заметную тень. Постепенно она росла. В 30-е годы эта тень стала огромной, в последние годы жизни – гигантской и зловещей. Кто мог даже предположить до 1917 года, что незаметный подпольщик после 1922 года станет стремительно подниматься на вершину власти. Сталин как бы раздвинул плотные шеренги ленинской когорты и быстро выдвинулся из ее глубоких рядов в головную группу, а затем стал впереди нее. И уже тем более никто не мог и подумать, что после смерти Ленина эта группа, это ядро известных большевиков начнет быстро таять и уменьшаться. Чем выше поднимался Сталин, тем меньше подле него оставалось людей, которые вместе с Лениным зажгли факел революции. До ее начала этот человек был, пожалуй, больше известен различным отделениям департамента полиции. При каждом новом контакте жандармского управления с Джугашвили там его аккуратно фотографировали анфас и в профиль. Так, на бланке Бакинского губернского жандармского управления В этих двух позах запечатлен тщедушный небритый молодой человек, который через два десятилетия станет генеральным секретарем Ленинской партии. Жандармы не отличались умением охранять заключенных, зато описание государственных преступников делали дотошно. Под фотографиями в тексте сообщается, что Джугашвили худ, волосы у него черные и густые, бороды нет и усы тонкие лицо рябое с оспенными знаками, форма головы овальная, лоб прямой и невысокий, брови дугообразные, глаза впалые, карие с желтизной, нос прямой, рост средний 2, арш четыре с половиной верш, телосложение посредственного, подбородок острый, голос тихий, на левом ухе родинка, руки одна из них левая сухая, на левой ноге второй и третий пальцы, сросшиеся. И еще десятка-два других примет. Когда Джугашвили Сталин станет могущественным человеком, его блюстители государственной безопасности не станут заниматься такими пустяками. Ведь ни одному из политических заключенных в его эпоху не удастся совершить, как ему, пять побегов. Для определения в будущем судеб многих, многих тысяч его Сталина потенциальных противников, не будет иметь никакого значения, на каком ухе родинка и сколько оршины вершков рост врага народа. И критерии, и масштабы будут другими. Думаю, что читателя интересуют не физические и внешние данные будущего вождя, которые можно рассмотреть анфасы в профиль, а те политические и нравственные параметры, с которыми он пришел к 1917 году. Скажу сразу, Сталин не был злодеем с детства, как порой теперь кое-кто считает. Но о его детстве нужно вспомнить, чтобы лучше понять характер зрелого Сталина. О детских годах Джугашвили немногое известно. Сам Сталин не любил вспоминать об этом времени. Детство было беспросветно безрадостным. Екатерина и Вессарион Джугашвили – бедные крестьяне, а затем горийские плебеи жили в страшной нужде. Из троих сыновей Михаил и Георгий, не прожив и года, скончались. Остался лишь Сосо, и Иосиф. Но и он, заболев в возрасте пяти лет черной оспой, едва выжил, дав основания жандармам в графе «Особые приметы» регулярно писать «Лицо ребоя с оспенными знаками. Как писал Иримашвили, грузинский меньшевик, знавший семью Джугашвили, Отец Сталина, сапожник-кустарь, сильно пил, матери и Сосо часто выпадали жестокие побои. Пьяный отец, прежде чем уснуть, норовил дать затрещину равному мальчишке, явно не любившему отца. Уже тогда сосон научился хитрить, избегая встреч с пьяным родителем. Несправедливые побои ожесточили мальчика, мать же целиком посвятила себя сыну. Именно по ее настоянию и ценой огромных усилий Сосо устроили в духовное училище, а затем и в семинарию. Семейный разлад продолжался. Вскоре произошел окончательный разрыв матери с отцом, который перебрался в Тифлис, где в безвестности умер в ночлежке и был похоронен за казенный счет. После того, как Джугашвили стал на тропу профессионального революционера, Он навсегда покинул родительский дом. Как удалось установить, с 1903 года он всего 4-5 раз видел мать. Екатерина Георгиевна первый раз побывала у сына в Москве как раз в тот год, когда Сталин стал генсеком. Последний раз Сталин видел мать в 1935 году. Думал ли сын о том, что неукротимое желание неграмотной женщины вытолкнуть его из нужды наверх, дало ему тот первый шанс, который он использовал. Через два года после этой встречи, дожив до июля трагического 1937 года, мать Сталина тихо скончалась в глубокой старости. В декабре 1931 года немецкий писатель Эмиль Людвиг, беседуя со Сталиным, спросил собеседника, «Что толкнуло вас на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны родителей?» «Нет, мои родители были необразованные люди, но обращались они со мной совсем неплохо. Все, что нам известно о ранних годах Джугашвили, дает основание предположить, что сказанное вождем немецкому писателю о родителях относилось лишь к его матери. Людвиг, в свое время написавший очерки-портреты Муссолини, Кайзера Вильгельма, Массарика, пытался с помощью одной часовой беседы проникнуть и во внутренний мир загадочного советского диктатора. Едва ли ему это удалось. В частности, о ранних годах своего становления Сталин не захотел распространяться. Рассматривая Сталина через призму нравственного фаса и профиля, нельзя не сказать, что, обучаясь в духовных учебных заведениях, мальчик обнаружил неплохие способности и феноменальную память. Религиозные тексты осваивались с особой быстрее других. Книги Ветхого и Нового Завета вначале пробудили у семинариста неподдельный интерес. Он старался постичь идею единого Бога как носителя абсолютной благости, абсолютного могущества и абсолютного знания. Однако длительное изучение теологии как синтеза догматов и моральных принципов вскоре наскучило Джугашвили. Незаметно для него самого, а ведь проучился сосо в духовных заведениях, в общей сложности более десяти лет. В сознании способного ученика сформировались важные для его дальнейшей судьбы особенности мышления и действия. К десяти годам религиозной учебы следует приплюсовать столько же лет тюрем и ссылок, выпавших на долю Кобы. Коба – один из героев повести грузинского писателя о Казбеге «Отцеубийство» о борьбе крестьян-горцев за свободу и независимость. Положение отверженного, преданного обществом остракизму усиливало у молодого революционера глухую, но устойчивую ожесточенность и неудовлетворенность судьбой. Причудливый синтез усвоенных, но отвергнутых религиозных постулатов, роль социального изгоя и, как результат, смутная тяга к мятежной деятельности, несомненно оставили свой след в характере молодого Сталина. Первые полтора десятка лет становления, прошедшие в семинарских кельях и тюремных камерах, не могли не сказаться в конечном счете на интеллекте, чувствах и воле профессионального революционера. В мышлении, в частности, это проявилось в ряде особенностей. Одна из них – стремление любое знание систематизировать и классифицировать, раскладывать на интеллектуальные полочки. А это характеризует, если так можно сказать, катехизисное мышление. Как правило, такое мышление создает у окружающих впечатление, что это человек организованного, последовательного ума. Другая особенность сталинского мышления связана с отсутствием серьезного критического отношения к собственным идеям и поступкам. Джугашвили всю жизнь верил в постулаты сначала в христианские, а затем марксистские. Все, что не вписывалось в прокрустово ложа усвоенных концепций и схем, Сосой считал еретическим, а затем и оппортунистическим. Но поскольку он сам редко подвергал сомнению истинность тех или других фундаментальных теоретических положений, в которые верил, то не считал необходимым критически относиться и к собственным взглядам и намерениям ведь он никогда не отступал, по его мнению, от классических принципов марксизма. Пожалуй, он отдавал первенство вере, а не истине, хотя, наверное, не признался бы в этом и самому себе. Хорошо, когда вера в идеалы и ценности есть, но хорошо ли, если она, вера, оттесняет истину на задний план? Религиозная пища и социальное положение способствовали выработке у Джугашвили скрытого, но глубокого эгоцентризма, как преувеличение роли своего я в ткани окружающего бытия. Сталин рано понял, что в жизни ему не на кого надеяться, кроме как на себя. Товарищи в Бакуте, в не раз говорили Кобе: "У тебя крепкая воля". Похвала импонировала. Джугашвили решил закрепить эту особенность своего характера в революционном псевдониме, подобрав себе железную фамилию. С 1912 года в своей статье Джугашвили уже подписывал Сталин. Впрочем, не только ему хотелось твердость характера или суждений зафиксировать в фамилии. Революционер Розенфельд, например, далеко не обладавший такой волей, как Джугашвили, решил довольствоваться псевдонимом Каменев. Но Камень со временем, как покажет история, не устоит перед Сталью. Сталин хотел верить. В свою волю, свою неуязвимость, в свое место регионального вожака. Вера это цемент догматизма, была у Сталина всегда. Религиозное образование способствовало формированию у Джугашвили-Сталина устойчивого догматического мышления. Хотя будущий вождь сам нередко подвергал догматизм критике, понимая его, однако, вульгарно упрощенно. Он был склонен всегда жестоко канонизировать те или иные положения марксистской теории, приходя часто к глубоко ошибочным выводам. Так, абсолютизация сути и значения классовой борьбы привела его в тридцатые годы к ложной формуле об обострении классовой борьбы по мере достижения успехов в социалистическом строительстве. Оппортунизм, фракционность и накомыслие, например, для Сталина всегда были синонимами классового противника. Диктатура пролетариата виделась бывшим семинаристом главным образом через призму социального насилия вне созидательного начала. Сталин в преддверии революции был в состоянии усвоить основные положения марксизма, но без ярко выраженной способности их творческого применения. Влияние религиозного образования, а иного Джугашвили не имел, сказалось, подчеркну еще раз, прежде всего не на содержание его взглядов, а на методологии мышления. От пут догматизма, не всегда, правда, ярко выраженных, Сталин не смог освободиться до конца своей жизни. У Сталина почти не было близких друзей, особенно таких, которым бы он сохранил теплые чувства на всю жизнь. Политические расчеты, эмоциональная сухость и нравственная глухота – не позволяли ему приобрести и сохранить друзей. Тем удивительнее, что на исходе своей жизни Сталин вспомнил именно о своих однокашниках по духовному училищу и семинарии. Об этом свидетельствует, например, такой факт. Во время войны Сталин однажды случайно увидел, что в сейфе его помощника Поскребышева находится большая сумма денег. Что это за деньги? Недоуменно и в то же время подозрительно спросил Сталин, глядя не на пачки купюр, а на своего помощника. «Это ваши депутатские деньги. Они накопились за много лет. Я беру отсюда лишь для того, чтобы заплатить за вас партийные износы», — ответил Постребышев. Сталин промолчал, но через несколько дней распорядился выслать Петру Капанадзе Григорию Глурджидзе Михаилу Цзерадзе «Довольно большие денежные переводы». Сталин на листке бумаги собственноручно написал «Моему другу Пете 40 тысяч, 30 тысяч рублей Грише, 30 тысяч рублей Цзерадзе, 9 мая 1944 года Сосо». В этот же день набросал еще одну коротенькую записку на грузинском языке. «Гриша, прими от меня небольшой подарок». 9.05.1944. Твой сосо В личном архиве Сталина сохранилось несколько аналогичных записок На седьмом десятке лет в разгар войны Сталин неожиданно проявил филантропические наклонности Но характерно, что вспомнил он друзей из далекой молодости по учебе в духовном училище и семинарии. Это тем более удивительно, что Сталин никогда не отличался склонностью к сентиментальности, душевности, нравственной доброте. Правда, мне известен еще один филантропический поступок, который совершил Сталин уже после войны. Вождь направил письмо такого содержания в поселок Пчелка Парбикского района Томской области. Тов Соломин В.Г. получил ваше письмо от 16 января 1947 года посланная через академика Цыцина, Я еще не забыл вас и друзей из Туруханска и, должно быть, не забуду. Посылаю вам из моего депутатского жалования 6 тысяч рублей. Эта сумма не так велика, но все же вам пригодится. Желаю вам здоровья. И Сталин. В местах своей последней ссылки, как рассказывал мне старый большевик Перфильев, сосланный в эти края уже в советское время, У Сталина была связь с местной жительницей, от которой появился ребенок. Сам вождь, разумеется, никогда и нигде не упоминал об этом факте. Мне не удалось установить, проявлял ли Сталин заботу об этой женщине, чей путь пересекся с этапной дорогой сильного революционера, или дело ограничилось признанием, что должно быть друзей из Туруханска он не забудет. Сухость, холодность, расчетливость и осторожность Сталина возможно, усугубились тяготами жизни профессионального революционера, вынужденного с 1901 по 1917 год находиться на нелегальном положении, часто попадать в тюрьмы и ссылки. Все знавшие тогда Сталина отмечали его редкую способность к самообладанию, выдержке и невозмутимости. Он мог спать среди шума, хладнокровно воспринять приговор, стойко переносить жандармские порядки на этапе. Пожалуй, единственный раз его видели потрясенным, когда скончалась от брюшного тифа его молодая жена, оставившая мужу с двухмесячного сына Якова. Мальчика вскормила сердобольная женщина по фамилии Монасилидзе, а Сталин стал еще более черствым. Находясь с начала 1914 года в своей последней передреволюции ссылке, в Туруханском крае вместе со Свердловым и другими революционерами Сталин показал себя нелюдимым и мрачным человеком. В ряде писем из ссылки Свердлов называет Сталина большим индивидуалистом в обыденной жизни. Прибыв в ссылку уже членом ЦК партии, там были в то время еще три члена Центрального комитета: Свердлов, Спандарян и Голощекин. Сталин держал себя замкнуто, сдержанно. Его как будто интересовала лишь охота и рыбалка, к которым он пристрастился. Правда, одно время Сталин хотел заняться изучением эсперанта. Один из ссыльных привез учебник, но быстро остыл к этой затее. Его отшельничество нарушали лишь эпизодические поездки к Сурену Спандаряну, жившему в селе Монастырском. На собраниях, которые устраивались сыльные, Сталин обычно отмалчивался, отделываясь лишь репликами. Складывалось впечатление, что Сталин просто чего-то ждал или уже устал от побегов. Во всяком случае, его общественная пассивность последние 2-3 года перед революцией поразительна. Казалось, окрыленный написанием удачной работы «Марксизм и национальный вопрос», завершенный им в январские дни 1913 года в Вене, Сталин свое столь долгое пребывание в ссылке где он не был обременен какими-либо обязанностями, используют для литературного труда. Ему, видимо, была известна высокая оценка Лениным его статьи по национальному вопросу. Однако она не вдохновила Сталина на дальнейшее углубленное изучение проблемы. Творческое и общественное бесплодие этих лет, продолжавшееся довольно долгое время, свидетельствует о духовной депрессии сыльного. За четыре года При наличии библиотеки уймы свободного времени Сталин даже не попытался создать что-либо серьезное. Кстати, дважды до этого высылаемый в Сольвычегодск в 1908 и 1910 годах Джугашвили вел себя так же. Похоже, что не только полная, но и частичная изоляция от революционных центров повергала Сталина, если он не бежал, в состояние пассивного ожидания. Когда он станет могущественным, то это умение выжидать будет уже не пассивным, а тонко рассчитанным. Обычно сильные и арестованные революционеры, как свидетельствуют их воспоминания, очень много читали. Для них тюрьма была своеобразным университетом. Как вспоминал Орджоникидзе, в Шлиссельбургской крепости он прочел Адама Смита, Рикардо, Плеханова, Богданова, Джемса, Тейлора. Беккера, Ключевского, Костомарова, Достоевского, Ипсина, Бунина. Сталин немало читал и всегда удивлялся, как без зуба царский режим борется со своими могильщиками. Можно было не работать, сколько угодно читать и даже бежать. Для побега из ссылки в основном нужно было лишь желание. Может быть, уже тогда он пришел к выводу, который оглашал впоследствии не раз что твердая власть должна иметь сильные карательные органы. Став вождем и устроив кровавую чистку в государстве, Сталин согласился с предложением Ежова об изменении режима содержания политических заключенных. Именно по его настоянию на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года в резолюции по докладу Ежова был внесен специальный пункт о том, Что тюремный режим для врагов советской власти троцкистов, зиновьевцев, эсеров и так далее. нетерпим. Он больше походит на принудительные дома отдыха, чем на тюрьмы, допускает сообщения, сношение письмами с волей, получения посылок и так далее. Меры, разумеется, были приняты. Ни о каких университетах для несчастных не могло быть и речи. Люди, попавшие в далекие лагеря, во время единовластия Сталина вели отчаянную борьбу за свое выживание. Удавалось это далеко не всем. Даже отдельные случаи побегов были событиями, и о них докладывали Сталину. Так, 30 июня 1948 года министр внутренних дел сообщал Сталину и Берии. МВД СССР докладывает, что 23 июня сего года Из обского исправительно-трудового лагеря при северном железнодорожном строительстве МВД СССР группа заключенных в количестве тридцати трех человек, обезоружив двух охранявших их солдат, захватив две винтовки с сорока патронами, совершила побег вверх по левому берегу Оби. По состоянию на 29 июня из убежавших четверо убито, задержано 12, остальные преследуются. Круглов. Сталин распорядился выехать на место ответственному лицу и организовать поимку остальных с обязательным докладом ему по окончании операции. Его карательные органы были не чита жандармскому управлению царя. Читая газеты, приходившие с большим опозданием в Туруханский край в станок «Курейка», будущий вождь не мог не чувствовать, что назревают большие события. Однако, когда разразилась мировая бойня, последние признаки какой-то общественной активности поселенца прекратились. Невольно складывалось впечатление, что Сталин уже не хотел вырваться из ссылки, хотя сначала и собирался по двум причинам – из-за трудностей, ожидавших его при нелегальном положении в военное время, а также из-за нежелания попасть в армию в ходе мобилизации. Впрочем, когда в феврале 1917 года призывная комиссия в Красноярске намеревалась поставить Сталина в строй, он был признан полностью негодным к военной службе из-за физических недостатков – сухой руки и дефекта ноги. Эти четыре года ссылки, когда в обществе постепенно множились невидимые ручейки социальной напряженности, когда росло недовольство народа империалистической войной, Сталин словно что-то выжидал. Может быть, к нему, уже пожившему человеку, пришло разочарование бесплодностью двух десятилетий революционной деятельности. Или Сталин предчувствовал, что ему скоро предстоит вступить совсем в иной этап жизни и борьбы. А может быть, его коснулось неверие в возможность опрокинуть самодержавие? Никто этого никогда не узнает. Об этом периоде своей жизни – Сталин ничего не писал и рассказывал очень мало. Сталин все четыре года был пассивен, ничего практически не писал, совершенно не проявил себя как член Центрального комитета партии. Фактическими лидерами в ссылке стали Спондарян и Свердлов. Ссыльные группировались вокруг этих двух фигур. Сталин держался особняком, хотя и не скрывал своих сдержанных симпатий к Спондаряну. Нистовому революционеру Сурену Спандаряну не суждено было увидеть зарево революции. Он заболел и скончался в ссылке в 1916 году. Думается, что период длительной духовной депрессии, наблюдавшейся у Сталина в ссылке, был временем его личного выбора, временем раздумья о прожитом и о грядущем. Где-то рос его сын, которому он пока ничего не дал и не мог дать. Он мало что знал и о судьбе матери, ему было уже под сорок, а перспективы его будущего были туманны. У Сталина не было никакой специальности, он ничего не умел делать, практически никогда не работал. К слову сказать, тридцать лет нашей партии и страной руководил человек, не имевший никакой профессии, если не считать профессии священника-недоучки. Если, допустим, скрябин, молотов, окончил реальное училище, недоучившийся студент Малинков проявил себя в молодости как старательный технический секретарь аппарата, а Каганович был неплохим сапожником, то Сталин даже сапожником, как его отец, не был. Полицейские в графе анкеты «Знает ли мастерство? Профессия?» делали прочерк или писали конторщик. Сам Сталин, заполняя анкеты накануне партийных съездов и конференций, испытывал затруднения при ответе на вопросы о роде занятий и социальном происхождении например в анкете делегата 11 съезда РКПБ в котором он участвовал с совещательным голосом на вопрос к какой социальной группе себя причисляете рабочий крестьянин служащий сталин не решился что-либо ответить оставив графу чистой будущий генсек являясь профессиональным революционером знал жизнь рабочего, крестьянина, служащего хуже, чем, допустим, ссыльного или заключенного. Возможно, это было неизбежно в тех условиях, но вместе с тем являлось устойчивой чертой его личности. Сталин знал о жизни трудящихся как будто много, но со стороны, поверхностно. Правда, придет время, он все будет знать и уметь. Туруханское долгое молчание... Возможно, было своеобразной ревизией, уже немалой по срокам жизни. Все говорило за то, что сходить с революционной тропы Сталину было поздно. Сообщения о росте антивоенных настроений и новом подъеме революционного движения в Петрограде постепенно вернули Сталину уверенность в себе, привели поселенцев в былую боевую форму. Правда, имеются и иные свидетельства об этом периоде биографии Сталина. Например, в брошюре старой большевички «Веры Швейцер «Сталин в Турханской ссылке». Воспоминания подпольщика, написанные в 1939 году, утверждается, что Сталин с началом империалистической войны был активен и тут же выступил со специальным письмом, осуждающим оборончество. Мол, интернациональная позиция, как утверждалось автором книги, была занята им быстро. Однако это письмо не только не сохранилось, но о нем никогда не вспоминал и не слышал никто из тех, кто нес тогда свой крест в далеком Туруханском крае. Швейцер, правдиво описав жизнь, быт сильных, едва ли была вольна также писать о Сталине в разгар кровавых чисток. Она пишет, например, что тезисы Ленина подтвердили его, Сталина, установку по вопросу о войне. Что, мол, уже в то время Сталин в беседах с товарищами предупреждал, что Каменева нельзя доверять, что он способен предать революцию, что Сталин переводил в ссылке книгу Розы Люксембург» на русский язык, что все время товарищ Сталин напряженно работал, жил одними думами, одними стремлениями с Владимиром Леичем и так далее. Апологетичный характер подобных свидетельств очевиден. Но в те годы о Сталине и не могли появиться объективные работы, в этом не приходится сомневаться. Копаясь в архивах, анализируя воспоминания, свидетельства, находившихся в Туруханской ссылке, а в конце концов там подобралась солидная компания Голощекин, Каменев, Свердлов, Спандарян, Сталин, Петровский, приходишь к выводу, что четыре года накануне Октябрьской революции были самыми пассивными в жизни Сталина. Полярные ветры и сибирские холода в снежной пустыне словно заморозили у Сталина интеллектуальные центры социальной и общественной активности. Могло бы показаться просто невероятным и диким предположение, что человек со свалявшейся шевелюрой, долгие годы лежавший на убоком топчине и думающий о чем-то своем двойне кончаемой пурги, через несколько лет возглавит могущественную партию огромного государства. Сталин ждал, регистрировал события, обдумывал линию своей жизни на будущее. Кто знает, что пробегало у него перед глазами в калейдоскопе его воспоминаний? Таммерфорс, Батумская тюрьма, Вологда, квартира Аллилуева или его маленький сынишка, которого он не видел столько лет. Человеческие мысли Едва они не материализуются в делах, поступках, свершениях, похоже на бесконечную игру облаков. Их эфемерность неуловима и неповторима. О чем думал в эти годы будущий вождь, натягивая до подбородка собачью доху, готовясь заснуть? Рассматривая Сталина анфас и в профиль, накануне революции через призму современного знания нельзя не упомянуть об устойчивой репутации экспроприатора, долго державшийся за будущим генсеком. В начале века среди некоторых радикалов в рабочем движении были распространены взгляды о допустимости экспроприации в интересах революционного движения. В письменных свидетельствах Дана, Мартова, Суварина, ряда других современников Сталина указывалось, что кавказский боевик Джугашвили причастен к некоторым экспроприациям если не непосредственно, то как один из организаторов. В частности, Мартов утверждал, что знаменитая по дерзости нападение 1907 года в Тифлисе на казачий конвой, сопровождавший экипаж с деньгами, не обошлось без Сталина. Было экспроприировано около 300 тысяч рублей. По этому поводу Мартов писал, «Кавказские большевики примазывались к разного рода удалым предприятием экспроприаторского рода. Это известно и товарищу Сталину, который в свое время был исключен из партийной организации за прикосновенность к э экспроприации. Известно, что Сталин настойчиво пытался привлечь Мартова к ответственности за клевету. Выступая, однако, по поводу заявления Мартова, Сталин делал акцент на том, что он никогда не исключался из партийной организации обходя вопрос о своем непосредственном участии в акциях экспроприаторов. Косвенное подтверждение своего участия в экспроприациях Сталин дал и в беседе с Людвигом. Тот, в частности, спросил его, «В вашей биографии имеются моменты, так сказать, разбойных выступлений. Интересовались ли вы личностью Степана Разина? Каково ваше отношение к нему как к идейному разбойнику?» «Мы – большевики» всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и другие. Рассуждая и дальше об этих крестьянских вождях, Сталин ни словом не обмолвился о собственных разбойных выступлениях, сознательно уйдя от какого-либо ответа на этот вопрос. Годы участия в революционной деятельности, хотя и на региональном уровне, романтический ореол экспроприатора Прошедшего этапы тюрьмы, сибирские ссылки, исподволь, создавали Сталину репутацию боевика практика человека-дела. Скорее всего, такая характеристика близка к действительности с учетом, однако, его пассивности во время последней ссылки. Конечно, на становление Сталина как марксиста большое влияние оказал Ленин. Известно его первое письмо, написанное в декабре 1903 года, Сталину в Иркутскую губернию, село Новое Удар, где тот находился в ссылке. Владимир Лич, очень внимательно присматривавшийся к революционерам с национальных окраин, заметил Иосифа Джугашвили по ряду небольших публикаций в партийной печати и рассказам товарищей. В своем письме он разъяснял Джугашвили некоторые насущные проблемы партийной работы. Первый раз Об этом письме Сталин публично вспомнил на вечере кремлевских курсантов в конце января 1924 года, посвященном памяти Ленина. Глухим невразительным голосом Сталин рассказывал о своих встречах с Лениным. Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное в порядке переписки. Письмецо Ленина было сравнительно небольшое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 Сталин не мог пожаловаться на невнимательность Ленина к себе. Когда он находился накануне революции в Сибири, на заседании ЦК РСДРП, -Б, проходившем под руководством Ленина, обсуждался специальный вопрос об организации побега из ссылки Свердлова и Сталина. Несколько раньше Владимир Ильич высылает Сталину в Туруханскую ссылку 120 франков. Ленин внимательно отнесся к письму Сталина из ссылки, в котором ставился вопрос о возможности издания статьи о культурно-национальной автономии и брошюры «Марксизм и национальный вопрос» в виде отдельного сборника. До 1917 года состоялось несколько встреч Сталина с Лениным. Из них наиболее продолжительной была встреча в Кракове. Имели место контакты Сталина с Лениным и ранее, во время четвертого съезда партии в Стокгольме. Пятого съезда в Лондоне. Однако позже Сталин эти встречи стал рассматривать иначе. Уже в 1931 году он заявил, «Всегда, когда я к нему приезжал за границу, в 1906, 1907, 1912, 1913 годах, выходит, Сталин отправлялся не на съезды и совещания, а ездил к Ленину». Такое смещение биографических акцентов впоследствии работала на концепцию двух вождей – создание мифа об особых отношениях Сталина с Лениным еще до революции. Правда, Сталин в своих утверждениях о более близких отношениях с Владимиром Ильичем проявлял привычную для него осторожность. Вот пример. Незадолго до начала войны на имя Поскребышева пришло письмо следующего содержания. Тов Поскребышеву. «Прошу согласовать вопрос» о возможности опубликования в печати информации «Музей революции к ленинским дням». Ответственный руководитель ТАСС Я. Хавенсон. 5 января 1940 года. К письму был приложен для... документ для согласования. В. и Ленину через Крупскую в Краков 7 марта 1912 года. Транспорт литературы около двух пудов привезли. Средств у нас нет ни копейки. «Сообщите, куда следует, пусть посылают смену людей или шлют деньги». С товарищеским приветом, Чижиков. Сталин ниже на документе резюмировал. Письмо Чижикова не мое дело, хотя я и ходил одно время под фамилией Чижикова и Сталин. Сталин мог бы добавить, что он ходил не только под фамилией Чижикова, но и Иванова, Чопура, Гелашвили. В данном случае то ли кому-то передали фамилию Чижикова, То ли Сталин посчитал, что такое письмо его не поднимает, но ясно одно, вождь не захотел хотя бы временно, хотя бы мысленно вернуться в прошлое, даже в связи с Лениным. Из искусства дореволюционной конспирации Сталин вынес немалое умение перевоплощаться. Он был одним на Политбюро, другим выступая на съезде, третьим беседуя со стахановцами. Не все могли сразу заметить эти перемены, но они были. Сталин в узком кругу мог быть более жестким, нежели являясь народу. Об этом свидетельствуют люди, долго работавшие рядом с генсеком. В жизни все мы играем свои социальные роли. Хорошо или плохо, понимаем это или не понимаем. Многие естественны в этой роли. Труженика, матери, отца, учителя, сына, дочери. Самые искренние актеры – дети. Однако многие из тех, кто находится на высоких этажах социальной иерархии, именно играют свои роли, порой фальшиво, иногда естественно, но играют. Может быть потому, что человек, находясь на вершине, попадает в поле зрения многих, замечающих даже мелочи. А власть человека над другими людьми всегда зависит не только от силы, но и от впечатления, видимости, образа привлекательности или непривлекательности руководителя. Находясь в Курейке, Сталин еще не думал об этом. Он все поймет позже, тем более, что до революции мало кто внимательно приглядывался к Сталину. В его невнушительной фигуре, тихой речи, в кратчевых манерах никто не мог бы усмотреть будущего диктатора. Работа Сталина в Баку, Кутаиси и Тифлисе показало наличие у Кобы неплохих организаторских способностей. Но уже тогда проницательные подпольщики заметили, что Сталин смотрит на партийные организации как на аппарат, механизм, машину реализации тех или иных решений. Большевики Янукидзе, Джапаридзе, Шаумян, например, были более известны среди рабочих, чем Джугашвили. Не уступая им в марксистской подготовке, Опыте подпольной деятельности Джугашвили заметно отставал от этих признанных лидеров за Кавказье в личной популярности. У него еще не было аппарата, который появился позже, чтобы настойчиво создавать эту популярность. Подходил конец не только ссылки Сталина, катилась к финалу и династия Романовых. Еще немногие могли предположить, что многовековое здание самодержавия менее чем через год рухнет и станет ареной ожесточенной борьбы двух начал – нового, революционного, и старого, традиционного. Свою роль в этой борьбе сыграет и человек, чьи фаз и профиль в России были пока совершенно незнакомы.